когда Валентине Майорова исполнилось 30 лет. Задумала она устроить встречу 30-летних. Жизнь разметала бывших одноклассников с тех пор, как окончили школу. Все они не встречались ни разу. То есть встречались, конечно, но мимоходом, порознь. Не было это общей встречей и встречей торжественной. Майорова долго думала и решила — «Ведь не будешь писать, берите с собой вина или самой тратить массу денег на вино». И я нашла выход, по-моему, хороший. Чай с баранками, картошка, солонина. Людям нужно общение, а не пьянство. Картошка есть, огурцы есть, хлеб и баранки куплю. Хочется, до чего же хочется собрать одноклассников. Хочется встряхнуть людей, чтобы они покинули собственные гнездышки, Ради этого одного дня, казалось бы, ни никчемного, ненужного, глупого. Вот и краду у работы драгоценные минутки для открыток моим одноклассникам. Может быть, и это духовная жизнь? Встреча состоялась. Сейчас во мне после нее пустота. Хочется чем-то заняться кому-то быть нужной. Расскажу тебе подробнее о том, как все это было устроено. Во-первых, составила опись выпускников и по памяти, и по школьным журналам. Потом стала искать адреса этих 32 теперь уже совершенно взрослых семейных людей. Потом написала им всем открытки. И самой большой радостью — Было для меня, что мои открытки разбудили воспоминания, всколыхнули лучшие чувства в людях. Вот тебе любопытная подробность. Нашей встрече особенно обрадовались посредственные ученики, даже двоечники, а лучшие напустили на себя равнодушие и были в самом деле сухи. А я накануне все накупила, постаралась ни о чем не забыть. И вот из дома нашего бывшего классного руководителя Нины Михайловны, где мы встретились, все мы пошли в школу. Снег, март, распутица, весна и наши гвоздики. На крыльце школы нас ожидали учителя и те одноклассники, которые немного опоздали. Все целуемся, смеемся. Нина Михайловна такая маленькая, молодая, а мы такие полные и постарели, постарели. Ведь всем по тридцать. В 13.00 18 человек и пять учителей вошли в наш класс. Сели кто, с кем и где сидел раньше. Я написала на доске «Здравствуй, школа, здравствуйте, учителя, не умирай юность». Раздался звонок. Нина Михайловна достала журнал 1965 года. После вступительных слов началась перекличка. Нина Михайловна так я начала — Дорогие дети, для меня вы навсегда останетесь детьми. Потом Лидия Васильевна, директор, подвела итог нашим деяниям. Обошли все классы, вертелись перед зеркалом, обстановка как в перемену, фотографировались на крыльце школы, пошли к памятнику погибшим землякам, возложили цветы. В 16 часов сели у меня за столы. Читали Есенина, мой дневник, который я вела в восьмом классе, пели пионерские песни, плакали, танцевали и опять плакали. А на завтра восемь человек встретились у Нины Михайловны, ели горячие пироги, ватрушки, пили чай, пели под гитару Есенина, Высоцкого, Акуджаву и простились. Может быть, навсегда. Валентина Майорова в полном смысле слова «общественный человек». То есть самое, казалось бы, личное, даже интимное ее душевное состояние неотделимо от жизни окружающих людей, общества. Маркс писал о том, что коммунизм осуществит возвращение человека к себе самому как человеку общественному, то есть человечному. У Майоровой общественное от человечного неотрывно. Этим я вовсе не хочу ставить ее в неловкое положение, утверждая, что она человек будущего. Она сегодняшний человек с самыми земными, обыденными заботами, огорчениями и надеждами,